Глава девятнадцатая Мне снилось, что меня душат. Мое тело содрогалось от страшных конвульсий, а поблизости ползали освежеванные останки куида, склизкие и влажные, сочащиеся кровью, покрытые свисающими лохмотьями сырого мяса. Когда я проснулся, была уже ночь. По крайней мере, мне так показалось. Резко и громко втянув в себя воздух, я сел и простер руки во тьму. Совершенно обессиленный, снова упал на спину. Какое-то время лежал, тяжело дыша. Тело ныло, конечности будто налились свинцом, и я не мог ни поднять их, ни пошевелить. Я выработал достаточно слюны, чтобы нормально сглотнуть, затем осторожно облизал израненные губы. «Я могу двигаться», — подумал я. «Я свободен. Меня освободили из ямы». Я заплакал. Не знаю почему, мне хотелось думать, что это от облегчения, от радости или, может, просто от чувства свободы. Но едва начав, я уже не мог остановиться. Некоторое время спустя, восстановив контроль над эмоциями, я продолжал неподвижно лежать. Дышал, слушал, наблюдал, как окружающая меня комната медленно обретает четкость. Это было небольшое пространство, каменный пол, каменные стены и низкий потолок. Голая, лишенная мебели помещение походило на тюремную камеру и, возможно, ею и являлось. Повернув голову, я увидел в нескольких футах от себя арочный проем. Тогда я понял, что лежу на полу. Перевернувшись на живот, я попытался встать. Сперва ноги у меня дрожали так сильно, что мне пришлось прижаться к стене. И здесь было гораздо прохладнее. Из проема проникал слабый свет, но меня так шатало, что пришлось какое-то время постоять в темноте. В конце концов я смог сделать несколько шагов. Вместо того, чтобы покинуть пределы маленькой комнаты, я стал обходить ее по кругу, преодолев длину дальней стены за пять коротких шагов. Я продолжал кружить по помещению, пока ноги не перестали дрожать и пока ко мне не вернулось самообладание. За арочным проемом находился узкий коридор. Пройдя по нему несколько футов, я, наконец, оказался в другой комнате, более просторной и не такой темной. Она была пуста. Лишь в центре горела одна единственная черная свеча, установленная на полу в декоративном медном подсвечнике. Чуть дальше ряд каменных ступеней вел вверх к источнику более яркого света. «Возможно, сейчас вовсе не ночь», — подумал я, — «просто в помещении темно». Я предположил, что нахожусь в недрах церкви. Но они не связали и не заперли меня. Почему просто оставили здесь? Вдоль стены двигались тени. Запах — тошнотворный, зловонный. Я был не один. Из дальнего угла комнаты раздался тихий, хриплый выдох. Я двинулся назад. Из темноты появилось лицо и приблизилось к маленькому островку света — отбрасываемого свечой. Существо вроде тех, которые атаковали нас на дороге, наблюдало за мной сквозь пламя. Одетый в лохмотье мужчина. Только это уже был не совсем человек. И слевшая мертвая кожа была серовато-голубого цвета и потрескавшаяся, как глина. Изо рта у существа сочилась желтоватая слизь, будто оно исторгало из себя скисшее молоко. Глаза на фоне сухой бескровной плоти были болезненными и влажными. Существо подняло руку, будто прикрываясь от света, мешающего разглядеть меня. Ногти у него были длинными и неровными, как у давно пролежавшего в могиле мертвеца, и оно источало смрад смерти и гнилой плоти. Какое-то время существо изучало меня, по собачьи поднимая голову и нюхая воздух, Затем зашипела и, шаркая ногами, удалилась в темный угол, откуда и появилась. Уже ничто не могло меня потрясти. Я стал невосприимчив к страху, шоку и неверию. Эти эмоции продолжали жить во мне, только утратили свою силу. Я двинулся через дверной проем и стал подниматься по ступеням к свету, прочь от сидящего в тени чудовища. Подтвердив свои предположения, я ступил на каменную площадку, Я оказался в задней части церкви. Температура здесь была значительно выше, и во все окна струился свет. Я не знал точно, как долго я был в отключке, но предполагал, что это был тот же самый день, только вторая его половина. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что я вижу. Я стоял и таращился, пока мой мозг пытался впитать это и переварить. Сперва я подумал, что в воздухе надо мной парят чудовищно обезображенные люди, наблюдая за мной корча демонические гримасы. Но оказалось, что это изуродованные трупы, свисающие с потолка собора. Они болтались на крюках, которые были соединены цепями, образующими гигантскую металлическую паутину. Тела застыли в различных отвратительных позах. Кожа у них была растянута так, что готова была порваться... Конечности согнуты под неестественными углами. С костей, торчащих из плоти, свисало сырое мясо. Животы и грудные клетки были вскрыты и выпотрошены, глаза выдавлены, лица покрыты порезами. Под болтающимися лоскутами мертвой кожи проглядывала разлагающаяся и кишащая паразитами плоть. Губы были отрезаны, отчего каждый рот напоминал джокерскую ухмылку, демонстрирующую сломанные зубы и окровавленные десны. Под их невидящими взорами я двинулся вглубь церкви. Мартин стоял на коленях у дальней стены перед старым деревянным алтарем, опустив голову в молитве. В остальном церковь была пуста. Вокруг спокойно расхаживала стая кур, а там, где когда-то стояли скамьи, находилось открытое пространство. Грязный каменный пол был усеян нечистотами животных и кусками внутренностей. На дальней стене, над алтарем, красовался огромный нарисованный кровью знак странника. На алтаре лежал меч, меч шрамовника, а под ним его книга. По обе стороны от них горели черные свечи, там же были разложены груды внутренних органов. Многочисленные, наспех нацарапанные кровью символы покрывали территорию. Между алтарем и стоящим на коленях Мартином стоял черный железный котел, наполненный костями животных и людей, плавающими в жутком черном вареве. Исходящее от котла зловоние заставило меня поперхнуться, несмотря на разделяющее нас расстояние в несколько футов. Мысли о Куиде пришли мне в голову, но я отбросил их в сторону. Я мог лишь надеяться, что после того, что они с ним сделали, он умер быстро. Что касается Гуляки, то о нем я вообще ничего не знал. Возможно, он все еще сидит на том хребте и наблюдает, ждет подходящего момента, чтобы начать действовать. А может, он тоже уже мертв. И я буду сам по себе, пока не увижу доказательства обратного. Когда я двинулся к алтарю, что-то хрустнуло у меня под ногами. Пол был усыпан осколками стекла, некоторые запятнаны кровью. Они образовывали ведущую к алтарю тропу. В основном осколки были раздавлены до состояния крошки, но имелись и более крупные куски. Я поднял самый большой, который только смог найти. Вытер его от пыли, а штаны, затем развернул к свету так, чтобы увидеть свое отражение. Какое-то время я не брился, но отросшая за несколько дней щетина плохо защитила лицо, и оно сильно обгорело на солнце. Губы распухли, потрескались и облезли. Под красными остекленевшими глазами... Появились темные круги. Волосы спутанные и грязные. Одежда рваная, испачканная землей после погребения. На раненом ухе запеклась кровь. Я походил на мертвеца. На не совсем созревшую версию существа из подвала. Я бросил осколок в стену. Тот разлетелся на кусочки, осыпавшиеся дождем на пол. Я стоял в центре церкви и ждал. Мартин, наконец, поднялся на ноги и заметил мое присутствие. Он по-прежнему был в своей рясе и сандалиях. На этот раз его длинные грязные волосы были убраны назад и не закрывали лицо. Оно не сильно отличалось от того, которое я знал много лет назад, только постарело, осунулось и стало более задумчивым. Также он отрастил бороду, которая спускалась на несколько дюймов ниже его подбородка. Я не мог представить, как он справлялся со своими волосами при такой жаре. Медленно и спокойно шагая, он направился ко мне. На расстоянии вытянутой руки остановился с безразличным выражением лица. «Теперь чувствуешь себя лучше?» — спросил он. «Ты чуть не убил меня. Чтобы добиться твоего понимания, необходимо было сначала сломать тебя». Он устремил взгляд к потолку и улыбнулся. «Твой друг кричал перед смертью. Истерично рыдал, как старуха». «Ты не должен был этого делать». «Разве?» «Я пришел сюда, чтобы помочь тебе». Мартин улыбнулся, будто я сказал что-то забавное. «Да, безусловно». Какое-то время мы наблюдали друг за другом, не говоря ни слова. Между нами проходила целая жизнь. Мы не обсуждали, но оба понимали это. Двое напуганных мальчишек, заплутавших под дождем и покрытых кровью ангелов. А теперь двое коллег, сломленных, побитых и все еще отчаянно пытающихся убежать от своих кошмаров и грехов. «Твоя мать!» «Моя мать святая!» Улыбка исчезла. Я отрезал людям языки за то, что они произносили ее имя до того, как становились достойны этого. И знаешь, что самое интересное? Они не сопротивлялись. Они смеялись, когда я делал это. Считали за честь быть избранными, тронутыми мной и приведенными в мое вечное царство. Она послала меня сюда найти тебя. Да, она еще не понимает, но скоро поймет. «Что случилось здесь с тобой?» «Здесь? Это где, Фил?» «Что случилось? Благодаря чему ты оказался здесь?» «Это было решено, когда нас даже в планах еще не было. Это было написано. Я боялся его, но не хотел этого признавать. Поэтому попытался очеловечить его, вспоминая Мартина, которого знал, того, который играл со мной и Джейми». Валуна и воспроизводил сцены из наших любимых фильмов и телесериалов. Но не мог. Это было уже невозможно. Он стал совершенно другим. «Это же я. Ты сейчас говоришь со мной», — напомнил я ему. «А не с одним из тех долбанутых ублюдков». Он отвернулся, возможно, занятый другими мыслями. «Я знаю, кто ты на самом деле», — сказал я. «Разве?» «Посмотри, что ты делаешь, Мартин! Посмотри, что ты натворил! Открой глаза! Оглянись вокруг!» «Это лишь начало!» — он поднял руки, разведя их в стороны. «Однажды мне будут поклоняться миллионы, как истинному богу, коим я являюсь!» «Так вот ты кто, Мартин!» «Бог! Ты теперь бог! Я мессия!» Ты дефективный ребенок, играющий в песочнице. Безумие. Это все, что остается. Он опустил руки и побрел в сторону алтаря. Остальное забирает жизнь. Ты убиваешь своих же людей. Некоторых. Другие бегают за мной, как послушные собачки. С радостью приносят мне все, чего бы я ни попросил. Одной рукой он убрал волосы с лица и с любовью посмотрел на котел. Сила исходит от их плоти. Люди и животные. Их силы и таланты забираются, затем варятся до состояния ароматной пенистой кашицы. И тогда они начинают принадлежать мне. Я посмотрел на котел. То, что я принял за человеческую берцовую кость, плавало у поверхности и выглядывало над краями. Мартин осторожно коснулся ее кончиками пальцев. Это была студентка, приехавшая с друзьями на каникулы. Однажды ночью ее доставили мне, привели сюда, чтобы она исполнила свое предназначение. Она была умницей, училась на врача. Теперь ее мозг принадлежит мне. С каждым новым заклинанием, которое я накладываю, моя сила растет. Как и было написано, кровь — это то, что любят боги. «Жертвоприношения и пытки, катастрофы и разрушения, о которых можно только мечтать. Вот чем они все питаются. Почему я должен быть другим? Рай и ад — это кровавые дворцы, обители войн. Я не вижу Бога, Мартин. Я вижу лишь мясника». Он прошел мимо меня и вышел из церкви, оставив меня одного. Я стоял на месте и наносил удары по невидимому противнику. Мартин стал безумным воплощением невообразимого зла. Для него не было возврата к нормальной жизни. Было лишь одно решение, единственный выход для него, возможно, для нас обоих. И тут я понял, почему оказался здесь. Думаю, я всегда это понимал. Мне придется предать миссис Дойл, но ее сына больше не существовало. Такого, каким она его знала. Такого, каким мы все его знали. Но она его мать. Она родила его. В глубине души она, должно быть, знала истинную причину, по которой послала меня к нему. Я пришел сюда не для того, чтобы спасти Мартина. Я пришел, чтобы убить его. Он с самого начала знал это. Он видел во сне меня. Видел во сне все это.